Он забросил изучение проектов и с головой ушел в киберпространство. Здорово не хватало привычной аппаратуры, шлемы виртуальной реальности, сенсоперчаток. Лишь клавиатура да маленький экран. Первым делом он модернизировал матобеспечение систем передачи данных. Все было почти как раньше, с той лишь разницей, что Болан получал максимальный приоритет а сведения о нем нигде не регистрировались. Он стал призраком-невидимкой. Второе новшество заключалось в том, что в любой момент Булан мог перекрыть все каналы информации для всех, кроме себя. Отладив и испытав систему на сервере небольшого городка, Булан начал тиражировать ее по десяткам и сотням узлов связи во всем мире после чего вновь взялся за сервер отдела СИСК. Все достаточно просто объяснялось. На сервере стояла операционная система СВК – система виртуальных компов. Короче, один комп изображал из себя несколько. Обычно СВК использовали только для отладки новых версий операционных систем – Собственно, для этого она и была создана. Здесь же работала в штатном режиме. Болан понял, как попался в первый раз. СВК позволяла незаметно следить за всем, что делается на компе. Пробиться сквозь защиту СВК было невозможно. Сутки Болон размышлял над этой проблемой, пока не забрежила одна бредовая идея. «Знаешь, Илишка, тебе не повезло!» – весело окликнул он жену. «Псих, вам мужья достался!» «Ни один нормальный до такого не додумался бы!» «Это опасно?» «Нет!» Булан уже рылся в базе городского кадастра, разыскивая планы зданий департамента. Затем план помещения, в котором стоял сервер. Схему электроснабжения здания координаты и сетевой адрес компа, управляющего электроснабжением. Комп электриков сдался без боя. Как и большинство работяг, электрики были ребятами без комплексов и не любили усложнять себе жизнь. Все пароли по неписанной дурной традиции звучали одинаково. Пароль. Как в детском анекдоте. «Скажи пароль». «Пароль. Проходи». Болон взял на заметку, что перед началом операции пароли нужно будет изменить, а после окончания восстановить. Незачем подводить хороших парней. Первая фаза закончилась. Подготовка ко второй требовала нескольких дней. Во время операции все произойдет за секунды, вмешаться будет просто некогда, поэтому атакой должен управлять комп. А для этого в него следовало заложить сценарии всех возможных ситуаций. Он не отходил от компа ни днем, ни ночью. Почему-то его преследовала уверенность, что нужно торопиться. Если опоздает, то все. Конец надеждам, конец всему. И он гнал себя, как спортсмен-марафонец, не думая, что будет после финиша. Илина готовила еду, ставила рядом с локтем. Он съедал, часто уже остывшие. Когда глаза начинали невыносимо слипаться, отодвигал клавиатуру и падал головой на стол. Ирина отводила его на кровать, укутывала одеялом, сделанным из спального мешка. Просыпаясь, он умывался холодной водой и снова садился за комп, как автомат. Комп, постель, комп, постель. Однажды увидел себя в зеркало, отрешенно подумал, этому парню не повезло. Криво ухмыльнулся, отражение оскалилось в ответ».